Цена борьбы. Принц Наварский торопил стариков с началом похода. Не нужно никаких совещаний, никаких речей. Представителям города на их приветствие он отвечал, «Я так хорошо говорить не умею, а сделать сделаю кое-что получше, да, сделаю». Наконец-то увидеть врага, рассчитаться с ним, наконец-то вкусить наслаждение местью. Это же вопиющее дело, мамочка. Французский король прибирает к рукам все твои земли, его войска покоряют нашу страну. Я хочу сражаться. И ты еще спрашиваешь, за кого, да за тебя. А письмо в судебной палате в Бордо моя подружка Екатерина ловко состряпала. Оно должно лишить меня всех моих владений. Я будто бы здесь в плену, а разве она сама... Не замыслила того же? Нет, тут убежища а не темница, хоть и нельзя мне выезжать из города и пользоваться моими угодьями. Но да будет эта жертва принесена Богу. Иди и порази его врагов. За него сражайся. Она сжала вести сына своими иссохшими руками. И формой головы, и чертами лица он был очень похож на мать. Те же высокие узкие брови, те же ласкающие глаза, спокойный лоб, темно-русые волосы, волевой маленький рот. Все в этом худощавом юноше, казалось, расцветает. И этот расцвет, словно в обратном порядке, отражал увядание матери. Он был здоров и строен, его плечи и грудь становились все шире. Однако он не обещал быть высоким. Нос был длинноват хотя пока его кончик лишь чуть-чуть загибался к губе. — Я отпускаю тебя с радостью, — заявила Жанна тем низким и звучным голосом, какой у нее бывал, когда она будто поднималась над собою. И лишь после его отъезда она дала волю слезам и расплакалась жалобно точно ребенок. Немногие плакали в городе Ларушель, глядя, как войско гугенотов выступает через городские ворота. Напротив, люди радовались, что близится час Господень и победа Его. У большинства воинов семьи остались в стане врага, были оторваны от отцов и мужей, и солдаты крепко надеялись отвоевать их у противника. Ведь это несказанное облегчение идти на такую войну. И все же поборники истинной веры были разбиты. Третья гугенотская война, вспыхнувшая в августе 1568 года, привела к поражению гугенотов под Жарнаком 13 марта 1569 года. Примечание редакции. Два тяжелых поражения нанесло им католическое войско, хотя численность их была не меньше. По 30 тысяч стояло с обеих сторон. Протестантам приходили подкрепления с севера Франции и с юга. Кроме того, они могли рассчитывать на поддержку принцев Оранского и Нассауского и герцога Цвейбрюкинского. Вильгельм Оранский, 1533-1584 принц, наместник Голландии и Утрехта, видный деятель Нидерландской буржуазной революции XVI века, один из руководителей борьбы против Испании, Людвиг Нассау Диленбург, брат принца Аранского, один из руководителей восстания в Нидерландах, ревностный протестант. Пфальцграф Вольфганг фон Цвейбрюкен, немецкий протестантский князь, помогал гугенотам, пытался расширить свои владения за счет Франции. Примечание редакции. Ведь для истинной веры нет границ между странами и различий между языками. «Кто стоит за правду, тот мне друг и брат». И все-таки они дважды потерпели тяжелое поражение. А вышло это потому, что Калиньи слишком тянул. Следовало гораздо стремительнее пойти на соединение с иноземными союзниками и перенести войну в сердце Франции. Вместо того Калиньи позволил врагу напасть на него врасплох, в то время как протестанты еще очень мало продвинулись вперед. Тогда он призвал на помощь Конде и пожертвовал принцам крови, лишь бы спасти свое войско. Под жарнаком от пули, посланной из засады, Конде пал. В армии герца Ганжуйского была великая радость. Труп положили на ослицу и возили повсюду. Пусть солдаты глядят на него и верят, что скоро вот так же прикончат всех протестантов. Но Генрих Наварский, племянник убитого, решил, что он лучше знает, в чем воля Господня. Теперь пришел его черед, вождем стал он. До сих пор Генрих скакал на коне перед войском только и всего. Но разве не таился в этом глубокий смысл — мчаться навстречу врагу, когда ты невинен, чист и не тронут, а враг погряз в грехах и должен быть наказан. Впрочем, это его дело. Тем хуже для него, а мы целый день в движении, по пятнадцать часов не слезаем с седла, мы великолепны, неутомимы и не чувствуем своего тела. Вот Генриха подхватывает ветер, он летит вперед, глаза становятся все светлее и зорче, он видит так далеко, как еще никогда. Ведь у него теперь есть враг, а тот вдруг оказался не только в ветре, не только вдали. Он возвестил о себе, пролетело ядро, звук у выстрела слабый, а ядро в самом деле лежит вот тут на земле, тяжелое из камня. В начале каждого боя Генриха охватывал страх, и приходилось преодолевать его. «Если бы мы не ведали страха, — сказал ему один пастор, — мы не могли бы и побеждать его во славу Божию». И Генрих делал над собой усилия и становился на место того, кто падал первым. Так же поступал его отец Антуан, и пуля попала в него. В сына пули не попадали, страх исчезал, и он учался со своими людьми окружать вражескую артиллерию. Когда это удавалось, Генрих радовался, словно то была веселая проказа. Теперь дядя Конде погиб, и беззаботному мальчику пришлось стать серьезным, возложить на себя бремя ответственности. Его мать Жанна поспешила к нему, сама представила войскам нового вождя, сначала кавалерии, потом пехоте, А Генрих поклялся своей душой, честью и жизнью всегда служить правому делу, и войска восторженно приветствовали его. Зато теперь ему приходилось не только нестись верхом навстречу ветру, но и заседать в совете. Довольно скучное дело, если бы не смелые шутки, которыми он развлекался. Огромное удовольствие доставило ему одно письмецо к герцогу Анжуйскому. Так именовался теперь второй из здравствующих сыновей Екатерины, раньше он был просто Монсеньором. Его тоже звали Генрих, один из трех Генрихов был их школьных лет в Париже, а теперь они шли друг на друга войной. И вот этот самый Генрих Монсеньор обратился к Генриху Наварскому с высокомерным и нравоучительным посланием о его долге и обязанностях перед государством. Это бы еще куда ни шло, но как ужасен был ветиеватый напыщенный слог. Либо секретарь, должно быть, иноземец, потея от натуги, постарался сделать его, возможно, цветистее, либо сам монсеньор уже не знал, что и придумать повычернее да пожимание, точь-в-точь его сестрица Марго. Принц Наварский в ответном письме высмеял всю эту достойную семейку. Писавший, где выражается так, точно он из другой страны, и простой разговорной речи обыкновенных людей не знает. Ну, а правда, конечно, там, где правильно говорят по-французски. Генрих ссылался на язык и стиль, но при этом не мог скрыть и своих погрешностей, не доходивших до его сознания. Ведь и сам он родом был, бог весть откуда, и тоже говорил вначале несколько иначе, чем парижане. Потом он научился речь придворных и шкалеров, а под конец — речь солдат и простого народа, и их язык стал ему всего ближе. — Своим языком я избрал французский, — воскликнет он позднее, когда снова отдаст себя отчет в своем происхождении. Однако сейчас ему хотелось верить, что этот язык для него был первым и единственным. Он нередко спал на сене вместе со своими солдатами, не снимая платья, как и они. Умывался едва ли чаще, и пахло от него так же, и так же он ругался. Одну гласную Генрих все еще произносил иначе, чем они, но этого он не желал замечать». Он забыл, как некогда на школьном дворе два других Генриха, подталкивая друг друга, презрительно улыбались тому, что он употреблял слово «ложка» в мужском роде. Он до сих пор так говорил. Иногда Генрих отчетливо видел военные ошибки, которые допускал Калини. Это бывало в те минуты, когда жажда жить и мчаться вперед на коне не захватывала его целиком. Обычно ему казалось, что важнее биться, чем выигрывать битвы, ведь жизнь так долга и радостна. А адмирала старика нужно почитать, он хорошо изучил военное дело. Только поражение, победы и опыт многих лет дают такое знание. Но этому воплощенному богу войны с трагической маской статуи Генрих не поверял своих сомнений. Он делился ими лишь с двоюродным братом Конде, сыном убитого принца Крови, которого Калиньи принес в жертву. Сын Людовика де Конде, Генрих, 1552-1588, вступил после смерти отца в армию гугенотов, где сражался вместе с Генрихом Наварским. После «Варфоломеевской ночи» бежал в Германию, собираясь выступить против Франции с протестантскими князьями. Позднее вернулся во Францию. Примечание редакции. Они сходились в том, что обычно сближает молодежь. Старик где отжил свое. Теперь ему все не удается, и раз уж мы и заговорили об этом, скажи, когда он брал верх? «Впрочем, не будем грешить, однажды все старики это помнят, он спас Францию во Фландрии при... ну как бишь его?» Речь идет о героической обороне Сен-Кантена в 1557 году небольшим гарнизоном под командованием адмирала Колиньи против войск испанского короля Филиппа II. Примечание редакции. «Тогда Гизы еще затеяли войну против нашего исконного врага Филиппа Испанского». Но дело было давным-давно, в незапамятные времена. Кто теперь помнит все это? Господин адмирал отсоветовал начинать поход. В последнюю минуту предотвратил поражение, самолично засев в неукрепленном городе. А кто получил награду? Не он, а Гизы. Хотя они были виновниками войны. Это еще хуже, чем если бы он... А, вспомнил Сен-Кан называется эта дыра. Чем если бы он сразу же отдал ее испанцам? Уж кому не повезет? Что правда, то правда. В свое время он отнял у англичан Булонь. Адмирал Колиньи участвовал в осаде и захвате Булони, находившейся до того под властью англичан. Примечание редакции. Это всем известно. Он командовал французским флотом И когда я с камней в Ларошелле смотрел в ту сторону, где лежит новый свет, мне думалось, что господин адмирал Колиньи, первый из французов, попытался основать французскую колонию. Имеются в виду организованные Колиньи экспедиции с целью приобретения колоний для Франции... Экспедиция в Бразилию в 1552 году, а также две экспедиции во Флориду в 1562 и 1565 годах. Все три экспедиции потерпели неудачу из-за враждебного отношения к ним испанцев. Примечание редакции. 14 эмигрантов и два пастора отплыли в Бразилию. Но, конечно, ничего из этой затеи не вышло. Старика постигла та же участь, что и большинство людей. Он все поставил на карту и проиграл. Если уж не везет... Калиньи нередко побеждал, верно. Но ведь то были победы над королем Франции, которого он всего-навсего старался помирить с его подданными протестантами и вырвать из рук гизов. Поэтому господину адмиралу приходилось без конца подписывать дутые договоры. А потом война начиналась с изнова. Речь идет о трех договорах. Первом Амбруазском мирном договоре, заключенном между католиками и протестантами 19 марта 1563 года и завершившем Первую Гугенотскую войну 1562-1563 По этому договору французские дворяне и большинство населения в их владениях должны были получить полную свободу вероисповедания. Втором мирном договоре в лон заключенном 23 марта 1568 года после Второй религиозной войны 1567-1568, он подтвердил силу Амбуазского договора. Третьим. Сен-Жерменском мирном договоре от 8 августа 1570 года этим договором завершился первый период религиозных войн. Он подтвердил полное гражданское равноправие гугенотов. По этому договору им были переданы четыре крупные крепости – Ла-Рошель, Монтобан, Коньяк и Ла-Шарите. В действительности все эти договоры оставались лишь на бумаге, и война между католиками и гугенотами не прекращалась. Примечание редакции. Адмирал хотел доказать своей умеренностью, что он в конце концов не мятежник против короля, и все-таки однажды сделал попытку даже захватить в плен Карла IX, и тот ему никогда не мог простить, что вынужден был бежать». В сентябре 1567 года, когда гугеноты восстали по всей Франции, ими была предпринята попытка захватить в плен Карла IX и Королевский двор в резиденции Монс. Предупрежденный предателем, двор успел укрыться в Париже. Примечание редакции. «Либо ты во имя Божие мятежник против короля, либо не наступай с войском на Париж. А уж если наступаешь...» то не давая водить себя за нас, вместо того, чтобы взять приступом столицу королевства, разграбить ее и стереть с лица земли весь королевский двор. И вот как только двору угрожает опасность, король выпускает эдикт, обещающий протестантам свободу вероисповедания, а на другой же день эдикт нарушается. А если бы и соблюдался, что выиграли бы наши братья по вере? За двадцать миль приходится ехать или бежать к Гугеноту, когда он хочет присутствовать на богослужении. Нам разрешают иметь слишком мало молитвенных домов. Нет, не нравится мне побеждать бестолку. Конечно, он превосходный полководец и поборник веры, ведь ревнители истинной религии меньшинство, и если нас боятся, так лишь потому, что боятся господина адмирала, И если посылают к нам посредников для переговоров, те спрашивают, «Знаете ли вы, что для двора вы звук пустой, все дело в господине адмирале?» А теперь взгляни на него. Что же осталось ему от всех его успехов, от жизни, полной самых благих усилий? Говорят, до той давнишней победы под Сен-Кантеном, которая для него обернулась так несчастливо, а для его врагов Гизов так удачно... Он был всемогущим фаворитом. Еще царствовал ныне покойный король. Он любил а озолотил его. Мадам Екатерина еще пикнуть не смела, а ее сын Карл был еще дитя. Это времена его славы. Мы их не застали. Теперь и мы здесь... Что же происходит вот в эту самую минуту, когда мы с тобой беседуем? Враги в Париже... Распродают с молотка его мебель из Шатильонского замка, который они предали огню. Кулиньи приговорен к удушению и повешению на Гревской площади, как мятежник и заговорщик против короля и королевской власти. Гревская площадь в Париже на протяжении нескольких столетий служила местом казни преступников. Примечание редакции. Имущество его конфисковано, дети объявлены бесправными и лишенными честного имени, и тому, кто выдаст его, живого или мертвого, обещана награда в пятьдесят тысяч ЭКЮ. Мы, молодые, всегда должны помнить, господин адмирал пошел на все ради истинной веры и унизился ради величия Господня. Иначе это было бы непростительно». Он убил старого герцога Гиза, единственное, что он сделал ради самого себя. И мне, говоря по правде, это понравилось больше всего. Герцог Франсуа Гиз, 1519-1563, был убит гугенотом польтро де Мере. Католики подозревали, что адмирал Кулинии был вдохновителем этого убийства. Примечание редакции. «Мстить нужно...» заявил молодой конде. А его двоюродный брат Генрих ответил, «Я не выношу убийц». Да господин адмирал и не убийц. Он только не остановил убийцу. А что говорит его совесть? «Что тут есть разница. Совершить убийство мерзко», — возразил Генрих. «Подсылать убийц недопустимо. Не удерживать их — Пожалуй, можно, хотя не хотел бы я оказаться перед такой необходимостью. А все-таки следовало бы заставить кардинала Утаринского вылокать полную бочку воды. Только он и его дом виноваты во всех несчастьях, постигших Францию. Они предают королевство в руки Филиппа Испанского в надежде, что он посадит их на престол. Они одни вызывают к нам, протестантам, ненависть короля и народа и они хотели убить коленьи. Они первые начали, он только опередил их. Может быть, ему не надо было это отрицать? Я лично верю, что Господь оправдает его. Кондея заспорил, он думал не только об убийстве герцога Гиза, но и о своем отце, принесенном в жертву адмиралом и павшем под жарнаком. — Господин Калиньи не любил моего отца за то, что у него было слишком много любовниц, иначе он бы не погубил его, но господин адмирал умеет договариваться со своей совестью, а ты, видно, учишься у него, — заявил юноша вызывающим тоном. — Смерть твоего отца была необходима для победы истинной веры, — мягко пояснил Генрих, — и для твоей тоже. С тех пор ты стал у нас первым среди принцев. Я был им и до того по праву рождения, быстро и с внезапной резкостью отозвался Генрих. Увы, это бесполезно, если нет денег, но есть могущественные враги, и если сражаешься как беглец, которого стараются поймать. А что мы делаем, чтобы все это изменилось? Разве мы наступаем? Я — да. 25 июня этого дня я никогда не забуду. Это был мой день и моя первая победа. «Но разве я могу похваляться перед стариком моей первой победой?» «Да и схватка-то была пустячная. Адмирал ответил бы тебе, что хоть ты и порезвился под Ларошелью, а все же нам пришлось засесть в укреплениях и ждать немцев. А когда рейтары наконец явились, помнишь, что было?» Голос Конде звучал громко и гневно. «Тогда мы поспешили отправить как можно больше войск королеве Наварской, чтобы они очистили ее страну от врагов». «И теперь за это расплачиваемся». «Ничем ты не расплачиваешься», — сказал Генрих. «У тебя что ни день, то новая девчонка. И у тебя тоже». Оба подростка выпустили из рук поводья, остановились и в упор посмотрели друг на друга. Конде даже погрозил кулаком. Но Генрих не обратил на это внимания. Напротив, вдруг обвил руками шею двоюродного брата и поцеловал его. При этом он подумал, немножко завислив, немножко слаб, но, по крайности, все же мне друг. А если нет, так должен стать другом. Обнял кузена и конде. Когда они опустили руки, глаза у него были сухие, а у Генриха — влажны. Все же посылать войска в Дарн стоило, ведь они там побеждали. Господам в Париже придется над этим призадуматься, — решил сын Жанны, — и мадам Екатерине тоже, пожалуй, станет душновато под ее шубой из старого жира. Мы стоим с большей частью нашей армии в Пуату, на полпути к столице королевства, и мы его завоюем любой ценой. Вперед! Оба потребовали свидания с адмиралом, и Калиньи принял их хоть трудно было ему придать своим чертам выражение решимости и непоколебимого упования на Бога. Уж слишком много ударов обрушил на него Господь за последнее время. Однако старый протестант выказал себя твердым в несчастье, он знал, что ему предстоят суровые испытания, ведь никому нет дела до того, какая тоска владевает им в иные часы ночи, когда он остается один, и даже к Всевышнему уже не находит пути. Все же он выслушал взволнованных подростков с полным самообладанием. Двоюродный брат был не Генриха. Безо всяких учтивостей он потребовал, чтобы Коленьи шел на Париж. Бросил ему упрек в робости за то, что старик не предпринимает решительных шагов. Осадил Пуатье, и не с места... Никак взять его не может. Враг же этим пользуется и собирает силы. Адмирал задумчиво смотрел на обоих, на того, кто кипел, и на того, кто молча ждал. Умудренный опытом старец отлично понимал, чью именно волю и мысль выражает этот юноша. Поэтому и ответ свой обратил не к Конде, а к Наварри. Куренье объяснил, позиции врага на пути к Парижу слишком сильны, И не остается ничего иного, как искать соединение с войсками, отосланными на юг. Кроме того, тут он многозначительно поднял палец, ему ведь надо позаботиться и об иноземцах. Они должны получить свое жалование, иначе они сбегут. Сам он уже пожертвовал фамильными драгоценностями, не допустив, чтобы наемники самочинно добывали себе вознаграждение. Но об этом он умолчал. Христианину не подобает кичиться своими жертвами, и человеку гордому также. Колиньи предоставил молодому принцу Генриху разглагольствовать и предъявлять ему незаслуженные обвинения. «Вы позволяете им грабить страну. Я, правда, молод, господин адмирал, и воюю не так давно, как вы». «Но я никогда не думал, что чужеземцы, вместо того, чтобы сражаться бок о бок с нами, будут сжечь наши деревни и пытать наших крестьян, вымогая у них последние крохи. Деревенские жители убивают мародеров из вашего войска, ибо это хищные звери. Мы же расправляемся все ужаснее с людьми, которые говорят на нашем языке». «Они не признают нашей веры», — отозвался протестант Трагически наступившись, Генрих стиснул зубы, иначе у него вырвались бы слова, он с ужасом слышал, как они уже звучат у него в душе, слова возмущения против религии. «Не может быть, чтобы все это совершалось по воле Божьей!» — воскликнул он. Колиньи решительно отрезал. «В чем воля Божья? Это вы узнаете, мой принц, в конце похода но Господь Бог, видно, хочет еще сохранить меня для угодных ему деяний. Стража опять поймала убийцу, подосланного ко мне гизами. Про себя он решил держать этого молодого критика как можно дальше. Перед битвой под Монконтуром, которую адмиралу опять было суждено проиграть, он отправил обоих принцев ради их безопасности в тыл хотя один бушевал, а другой горько плакал. Потом снова появилась Жанна Дальбре, и они стали держать совет. После нового поражения протестантская войска лишилась еще трех тысяч солдат, и не оставалось ничего другого, как отвести его на юг, не ожидая, чтобы его меньшая часть присоединилась к нему на севере. Жанна, как обычно, привезла с собой своих пасторов, Она втайне совещалась с кореньи, и после этих совещаний павший духом старик еще раз стал победителем, ибо та внутренняя победа, которую мы одерживаем в своей душе, — это главное. Военная победа идет за ней по пятам. Так верила Жанна. После совещаний ее пасторы запевали псалмы, а войско и его полководец чувствовали себя опять благочестивыми и сильными. И вот войско двинулось форсированным маршем, и обе его разобщенные части действительно соединились. Протестанты прошли через всю страну, вплоть до графства Невер. И отсюда они стали угрожать Парижу. Двор сейчас же зашевелился. Кулини еще продвигался вперед, а госпожа Екатерина и Жанна уже торговались. Войско еще наступало... А мир был уже подписан, и лишь тогда оно остановилось. Имеется в виду Сен-Жерменский мирный договор. Примечание редакции. Этим договором протестантам была дана свобода вероисповедания. Генрих радовался вместе с матерью. Он видел, что она счастлива. И даже сам чувствовал себя счастливым, пока ни о чем не задумывался. Однако во время наступления он заболел, ему пришлось застрять в каком-то городе, и тут на досуге он припомнил все ужасы этой войны и навсегда запечатлел их в своей памяти. А может быть, он и заболел от злодейств, совершенных протестантским войском, как некогда свалился, будто воспе лишь потому, что его принуждали сделаться католиком. Генрих не скрыл от адмирала, мучивших его сомнений. Он сказал, «Господин адмирал, вы и вправду верите, будто свободу совести можно предписать всякими соглашениями и постановлениями. Вы — великий полководец, вы ушли от врага и угрожали королю Франции в его столице. А народ в тех провинциях, куда мы принесли бедствие войны — все равно будет твердить о мятежниках, которых называют гугенотами, и не даст нам спокойно молиться там, где мы только что грабили и убивали. Но победитель коленья отвечал, «Принц, вы еще очень молоды, кроме того, вы лежали больной, когда мы пробивались вперед. Люди скоро все забывают, и только Господь будет помнить, на что нам пришлось пойти ради его святого дела». Генрих не поверил, но если это правда, — думал он, — то тем хуже, что самому Господу Богу, а не только ему, Генриху, пришлось увидеть, как несчастных людей подвешивают, чтобы они показали, где у них спрятаны деньги, а под ногами разводят огонь. Боясь сказать лишнее, он отвесил победителю поклон и вышел.